ЭПИЛОГ второй. На улице стоял душный август. В городе даже веточка не шелохнётся, до того было жарко. Вечером температура вроде падала, но, по ощущениям, не особо. А тут намечался долгожданный звездопад, посмотреть который Ульяна задумала с мая. Они с Ником еще во время конфетно-букетного периода, после того, как стали официально встречаться, ездили на плато полюбоваться кометами. Такая красота! Душа выворачивалась наизнанку. Вообще у Дани был режим, а сегодня сделали исключение из правил. Уселись в 12 часу ночи в машину и поехали на ближайшее плато. К часу уже восседали на месте в походных креслах, пили травяной чай и жевали бутерброды, вернее, мелкий жевал. Чуть дальше от них расположилась еще одна семья, тоже любовалась яркими падающими огоньками вместе с десятилетним сыном. Данька сам подошел к мальчишке, познакомился. Дети принялись на перебой загадывать желания и считать звезды. Никита с Ульяной остались наедине, если огромную местность, где было не меньше пяти палаток и трех машин можно было назвать уединенным местом. Их кресла стояли близко друг к другу, и Ульяна воспользовалась случаем, обвела руку мужа, прижимаясь к нему грудью, а потом и вовсе положила голову на родное плечо. Кометы вдруг показались еще ярче и волшебнее. Они пролетали над головой, оставляя звездный след, словно рассыпая пыль на черном покрывале. Никогда еще магия не была настолько реальной и космической одновременно. «Надо загадать желание», — произнесла Ульяна с улыбкой. «У тебя есть я. Что еще нужно для счастья, Снежинка?» В последнее время Никита редко называл жену этим милым прозвищем, немного стеснялся сына. Сейчас же как-то само с языка сорвалось. «Ну да», — кивнула Уля, поджав губы, чтобы не рассмеяться. Она привыкла к тому, что муж собой очень гордился. А теперь не только собой, еще и Данькой, и женой, конечно. Многие, кто был знаком с Новиковым, полагали, у мужчины идеальная семья, хотя оно и в самом деле было так. «Как тебе звезды? спросил Никита, поцеловав Ульяну в висок. Такое вроде бы нежное и мимолетное действие, а в груди у Ульяны приятно затрепетало. В глазах мужа она видела себя особенной, самой лучшей во всем мире. И, пожалуй, этим могла похвастаться далеко не каждая женщина. Я влюблена в них с того момента, как мы с тобой впервые увидели звездопад. «А я в тебя», — вдруг прошептал Никита. «Ты для меня как первая звезда в сумрачном небе. Всегда долгожданная. И как первая снежинка, которую хочется поймать в горячую ладонь, такая игривая. Как первый луч солнца, который стучится в стекла спящей квартиры, самый теплый и светлый. Знаешь, он задумчиво вздохнул и продолжил с улыбкой. «Я бы хотел прожить с тобой до последнего дня. Я не хочу, чтобы ты ушла раньше». «И сам уходить раньше не хочу». «Эй!» В сердце кольнуло, глазам подкатили слёзы. Ульяне было приятно слышать такое признание, и грустно одновременно. Она не могла представить, что однажды настанет день, когда любимого мужчины не окажется рядом. «Пообещай мне». «Что именно?» Ник повернулся, разглядывая ту единственную, которую ему подарила судьба. Он был благодарен, что однажды встретил эту девушку и что она выбрала его своим спутником. «В следующей жизни ты обязательно найдешь меня. Обещаешь?» Ульяна протянула мизинец. Не сказать, что она особо верила в перерождение, но сейчас ей очень хотелось никогда не расставаться с Никитой, даже в потенциальной другой жизни. «Ты веришь в эту ерунду?» — усмехнулся Ник. А в ответ Ульяна вздохнула. Но палец не убрала. «Обещай», — потребовала она. Сама не понимала, почему ей так важно получить от мужа заветное «да». «Мы в этой жизни успеем надоесть друг другу. Лет в шестьдесят я буду очень ворчливым». «Я заклею тебе рот скотчем». «Это что за БДСМ-наклонности?» — засмеялся Никита. «Ну и ладно», — хмыкнула Ульяна. и уже хотела опустить руку, как Ник резко протянул мизинец и коснулся им мизинца жены, сплетая пальцы. «Даже без этого обещания я планировал быть с тобой во всех жизнях, если они, конечно, существуют. Мы ведь созданы друг для друга. Скажи, какой же ты самовлюбленный? засмеялась Ульяна. На глаза все таки выступили слезы. Но счастье. А теперь... «Целуй меня». «Какая же ты наглая, Снежинка!» Никита улыбнулся, а затем наклонился и накрыл губы жены нежным поцелуем. Книгу читала Марина Никитина.